Он потратил много дней, отыскивая человека, который согласится взломать систему безопасности станции. Невежество в теневой экономике Ганимеда мешало поискам. Нарастающее отчаяние и голод в трущобных кварталах помогали. Месяц назад этот мальчишка скачивал коммерческие данные для перепродажи или в надежде шантажом выжать легко отмываемые деньги. Сегодня он вел розыск Мэй за пачку листьев, которых едва хватит, чтобы один раз набить брюхо. На пришел товарный обмен. Старейшая экономическая система в истории человечества. Первая копия пропала, объяснял парень. Утонула в серверах, не отроишь. Значит, если ты не взломаешь серверы и службы. А мне зачем? У камеры своя память, у памяти архив. так и закрылись, все копит и копит. Смотреть-то кому? Ты шутишь? удивился Пракс.